Утреннее солнце осветило их лица, и я чуть не закричал от ужаса и отчаяния. Дядя Колин и тетя Марта потянулись, откинув назад свои посеребренные сединой волосы, затем нагнулись за волчьими шкурами. «Так вот, кто оборотни? Мои тетя и дядя!» Дядя Колин поднял глаза и посмотрел на лес. Я так и приник к стволу. Увидел он меня или нет? «Нет!» Меня всего трясло, из меня так рвался крик. «Нет, нет! Этого не может быть!» Но я только крепче прижался к стволу и стиснул зубы. Только бы они не увидели меня, иначе бы они поняли, что я знаю правду. Гладкий ствол приятно холодил мой горячий лоб. Надо было все обдумать и составить план действий. Что я должен делать? С ними оставаться нельзя. «Нельзя же жить в одном доме с оборотнями!» но куда мне деваться? Кто мне поможет? Кто мне поверит?» Тетя и дядя подняли свои шкуры. Затем дядя Колин помог тете Марте забраться в окно дома марлингов. Когда она оказалась в доме, он также перелез через подоконник. «Марлинги!» — пробормотал я. «Живы ли они? Или мои тети и дядя сделали с ними что-нибудь ужасное?» Через несколько минут дядя Колин и тетя Марта вылезли из окна и быстро зашагали к своему дому. Я еще какое-то время стоял за деревом, следя за обоими домами и лихорадочно думая. Где марлинги? Спят ли они, как ни в чем не бывало в своем доме? Знают ли они о том, что в их доме завелись оборотни? Не оборотни ли сами марлинги? Мне хотелось бежать отсюда, куда глаза глядят, выскочить на улицу и бежать как можно подальше от этих мест. Но надо было выяснить, что с марлингами нельзя уйти, не узнав о них всю правду. Я еще некоторое время наблюдал за обоими домами. Никаких признаков жизни ни там, ни здесь. Выбежав из леса, я помчался через заросший бурьяном задний двор марлингов. Нырнув за кусты, я внимательно осмотрел дом тети и дяди. Ставни на окнах их спальни, Были закрыты. Набрав полную грудь воздуха, я помчался к окну в спальне марлингов, схватился за подоконник и заглянул внутрь. Тьма, ничего не видно. «Ну, давай, Алекс!» — пробормотал я. «Ни пуха, ни пера!» Подтянувшись, я перекинул ногу через подоконник и спустился в комнату. Глаза сразу привыкли к полумраку. «То, что я увидел!» Потрясло меня не меньше, чем открытие, что мои тёти и дядя оборотни. Я не увидел ничего. Спальня была пуста, ни малейшего признака мебели, ни картины, или хотя бы зеркала на стене, никакого ковра на покрытом пылью полу. Повернувшись к двери, я разглядел две шкуры. Они были аккуратно сложены и лежали рядышком перед стенным шкафом. Не дыша, Я двинулся к открытой двери, высунул из нее голову и огляделся. «Темно! Есть кто-нибудь?» Приглушенным голосом прокричал я. «Эй, есть кто дома?» Я прошел по коридору и вышел в переднюю часть дома. Я обошел все комнаты. Всюду было голо и пусто. На всем лежал толстый слой пыли. Я вошел в гостиную. И здесь то же самое. Ни мебели, ни света, ни единого признака того, что кто-нибудь здесь жил последние годы. О! -о, -о! вырвалось у меня, когда до меня стало доходить, что к чему. Эхо подхватило мой голос и разнесло по всему дому. Здесь никто не живет, никаких марлингов не существует. Это мои тети и дядя выдумали их. Они использовали дом для того, чтобы прятать свои шкуры. Они придумали марлингов чтобы сюда никто не совался. Никаких марлингов нет. Все ложь от начала и до конца. Надо предупредить Ханну. Здесь никто не может чувствовать себя в безопасности. Я вспомнил, как тетя с дядей пожирали ночью зайчонка, как они завалили оленёнка. Необходимо срочно предупредить Ханну и ее родителей, а потом надо всем бежать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Я повернулся и бросился обратно. Добежав до открытого окна спальни, я выскочил во двор. Солнце стояло еще невысоко и было похоже на красный шар. Роса поблескивала на траве. «Ханна, надеюсь, ты уже проснулась, а если нет, придется разбудить тебя!» — бормотал я. Отвернувшись от окна марлингов, я помчался к дому Ханны. Я пробежал шагов шесть или семь. И тут же остановился как вкопанный, услышав голос тети Марты. «Алекс, что ты там делаешь?» Я резко обернулся. Ноги у меня чуть не подкосились. Все поплыло перед глазами. В дверях кухни стояла тетя Марта. «Алекс, ты чего поднялся ни свет, ни заря?» Она подозрительно смотрела на меня. «Я...» Меня так всего трясло, что я не мог вымолвить ни слова. «Куда это ты спешишь?» — спросила тетя. У нее за спиной показался дядя Колин. «Да я к Хане!» — с трудом выдавил я. «Хотел э -э, поговорить о костюмах для Хэллоуина, чтобы по домам ходить». Я посмотрел на ее лицо. Поверила ли она мне? «Едва ли». «Что-то рановато ты к Хане собрался!» — проворчала она. И помахала мне, чтобы я шел домой. «Иди, Алекс!» «Позавтракай сначала!» Я затоптался на месте, лихорадочно соображая, что делать? Бежать? Бежать на улицу и не возвращаться? Далеко ли я убегу, прежде чем они меня догонят? Мои тети и дядя, оборотни! А если догонят, то что сделают? Позавтракают мной! И все же я решил не убегать, во всяком случае не сию минуту. Сначала надо переговорить с Ханной. Я поплелся домой. Я чувствовал, что тётя Марта не спускает с меня глаз. Дядя Колин буркнул. «Доброе утро!» И пристально посмотрел на меня. «Что-то ты с позыранку а?» Я рассеянно кивнул и занял свое место за столом. «Мы с Мартой работали всю ночь», — сообщил дядя Колин и зевнул. «Мы сделали несколько удачных снимков». «Все вранье!» Чуть было не закричал я. «Я шел за вами, я видел, чем вы занимались, я знаю, кто вы!» Но я не сказал ни слова, сидел молча, уставившись в свою чашку. «Я завтракаю с двумя оборотнями!» От одной этой мысли у меня в животе все переворачивалось. Мои тети и дядя всю ночь носились по лесу, охотясь за дичью и разрывая ее на куски. «Нет, я здесь находиться не могу!» Я хотел было встать, но почувствовал на плече руку дяди Колина. «Расслабься, Алекс, и позавтракай по-человечески!» «Да я...» Я не находил что сказать. Меня охватил такой ужас, что есть я не мог. Мне хотелось только одного, чтобы он убрал свою руку. От его прикосновения меня начало трясти. «Сегодня Хэллоуин!» — напомнил дядя. «Ты сегодня будешь допоздна на улице!» «Позавтракай поплотней!» — поддержала его тетя Марта. Они оба смотрели, как я, давясь, ел свои хлопья. Они не улыбались, а холодными глазами изучали меня. Я решил, что они все знают, что я всю ночь шел за ними по пятам. Они знают, что мне известна их тайна. Они не выпустят меня. «Спасибо, я пойду к Хане!» Сказал я, стараясь, чтобы мои слова звучали как можно убедительнее. Отодвинув стул, я вышел из-за стола. Однако рука дяди Колина снова опустилась на мое плечо. Он крепко держал меня. «Алекс, пошли со мной!» — приказал он. Он повел меня за гараж, крепко держа за плечо. Он шел быстро, не произнося ни слова. Я лихорадочно думал. «Удастся ли мне вырваться и дать дёрл? А если удастся, далеко ли я пробегу?» Он снял руку с моего плеча. «Что он задумал?» «Простите, что я шёл за вами!» — прошептал я. «Я... я никому ничего не скажу!» Он не слышал меня. Он пошёл за гараж и, обойдя его, вернулся с чем-то вроде изогнутого ножа на длинной палке и протянул мне его. Придется тебе малость помочь мне. Надо навести порядок во дворе. Я с трудом проглотил подступивший горлуком. «Во дворе?» — ничего не понимая, переспросил я. Дядя кулин кивнул. «Это коса. Приходилось когда-нибудь косить?» «Нет», — признался я, с трудом удерживая рукоятку. «Так тряслись у меня руки». «Тут ничего сложного», — объяснил он. «Скосишь весь этот бурьян позади гаража, вот и все!» «Понятно!» — кивнул я, все еще чувствуя себя сбитым с толку. «Только не вздумай бросать скошенный бурьян на двор к марлингам! Не сомневаюсь, они с тебя глаз не спускают и чуть что начнут жаловаться нам!» «Понятно!» — тупо повторил я. «Но никаких же марлингов нет! Хотелось заорать мне! Я поработаю с тобой!» Сказал дядя Колин, стирая пот с олба тыльной стороной ладони. «Мы сейчас зададим жару этому бурьяну! Ишь, разросся!» И впервые за все утро улыбнулся. Мне не давала покоя мысль, известно ли ему, что я все знаю. Не потому ли он не отпускает меня из дома? Мы проработали с дядей Колином весь день. Когда я уставал и хотел передохнуть, он смотрел на меня холодным изучающим взглядом. Я все время был в страхе. Были моменты, когда мне хотелось только одного — бросить чертову косу и бежать куда угодно. Но сбежать, не предупредив Ханну и ее родных, я не мог. Нельзя не сказать им, что они тоже в опасности. Я так и не смог повидать Ханну до самого обеда. Она появилась, когда мы уже заканчивали. — Ну, как я? — спросила она, поворачиваясь во все стороны в своем лоскутном костюме. — Ты выглядишь бесподобно, — искренне заверила ее тетя Марта. Ханна, нахмурившись, посмотрела на меня. — А твой костюм где, Алекс? Как же мы пойдем по дворам собирать оброк? — Костюм, — пробормотал я. — Ах, костюм, да там у меня. Да мне его сделать пару пустяков, раз-два и готово. Ты мне поможешь? Я чуть не силой потащил ее в свою комнату. «Сегодня чудная ночь!» — говорила она. «Для обхода домов лучше не придумаешь полная луна!» Наконец мы добрались до моей комнаты. Я закрыл дверь. «Произошло нечто ужасное!» — сказал я. Ханна крутила свою лоскутную шляпку, которая нализала ей на глаза. «Ужасное!» «Да, ужасное! Дядя Колин и тетя Марта!» — Оборотни! «Чего, чего — Чего-чего? — выпучила на меня глаза Ханна. — Повтори, что ты сказал! Я все объяснил. Я шепотом изложил ей свои ночные приключения. Они прячут свои волчьи шкуры в доме марлингов. — Но марлинги! — начала была Ханна. — Да никаких марлингов нет! — закричал я. — Дом пустой. Мои тети и дядя используют его как тайник для своих волчьих шкур. Анна долго не могла прийти в себя. Она не сводила с меня удивленных глаз и стояла с открытым ртом. Подбородок у нее дрожал. «Но что же нам делать?» Наконец воскликнула она. «Твои тети и дядя! Они такие милые! Они всегда так мило относились ко мне! Они оборотни!» Закричал я. «Надо сказать твоим! А нам надо уносить отсюда ноги! Идти за помощью! Сообщить в полицию! Или куда там!» «Но, но!» — бормотала Ханна, совсем растерявшись. Вдруг меня осенило. «Подожди!» — закричал я. «Что сказал Шейн о шкурах оборотней? Он ведь говорил, что если найти шкуру оборотня и сжечь ее, оборотень погибнет. Так ведь?» Она кивнула головой. «Да, он так говорил, но...» «Это и надо сделать!» — возбужденно закричал я. «Пойдем в дом Марлингов и...» Но не хочешь же ты убить своих дядю и тетю, а? Нет, конечно, ты права. Я настолько от всего этого ужаса дурел что уже и сам не знаю, что говорю. Просто я подумал, что... Придумала! Вдруг воскликнула Ханна, взяв меня за руку. У меня есть план! Я слышал, как ходили в гостиной тетя и дядя. За окном светила полная белая луна. Она уже поднялась над деревьями. Клочья разорванных туч избивались вокруг нее, словно змеи. Ханна поманила меня в вглубь комнаты. «А что, если мы спрячем шкуры?» — возбужденно прошептала она. «Спрячем?» — также шепотом переспросил я. «И что будет?» «Тетя и дядя не смогут найти их. Ночь пройдет, и они не смогут превратиться в волков». «То есть, если они...» Останутся ночью без своих шкур. Это может исцелить их? Понял я. Ханна кивнула головой. Во всяком случае, почему бы не попробовать? Вдруг да поможет и... Она остановилась. Стой! Придумала! Еще лучше! Мы их наденем! Чего-чего? Опешил я. Наденем? Зачем? Да потому что тетя и дядя будут повсюду искать их. Они обшарят сверху донизу оба дома. Оба гаража, все дворы, но им в голову не придет, что шкуры на нас. Об этом они просто не подумают. Дошло, — закивал я, — а мы всю ночь будем на Хэллоуине, и они увидят нас только под утро. На самом деле, я не был уверен, что наш план удастся. Мы с Ханной были так перепуганы, что плохо соображали. Кто знает, а вдруг да получится. А вдруг мы вылечим дядю Колина и тетю Марту, если спрячем их шкуры до утра? — Что ж, попытка не пытка, — согласился я. — Давай, — обрадовалась Ханна, — надевай свой пиратский костюм. Тетя с дядей не должны ничего заподозрить. А пока ты переодеваешься, я залезу в дом Марлингов и натяну одну шкуру. Она подтолкнула меня к груди старого тряпья, наваленного на кровать. — Наряжайся поскорей, а то уже поздно. Встретимся за гаражом. Я принесу и твою шкуру. Ханна убежала. Я слышал, как она попрощалась с дядей Колином и тетей Мартой в гостиной и сказала им, что будет ждать меня на улице. Входная дверь хлопнула. Ханна отправилась в соседний дом за волчьими шкурами. Я быстро натянул порванную в клочья рубашку, разорвал штанины на старых брюках, затем обвязал голову платком. Звук открывающейся двери поверг меня в панику. Я круто повернулся. — Чё тебе Марта? — вскрикнул я. Она стояла в дверном проеме и с недовольным видом рассматривала меня. «Нет — Нет! — бросила она, качая головой. — Так дело не пойдет. — А что такое? — опешил я. — Алекс, это не пойдет! — с недовольным видом повторила она. Тетя стремительно вошла в комнату. Я застыл на месте, бежать было поздно. «Нет, Алекс, так не пойдет, чего-то не хватает», — говорила тетя Марта, негодующе качая головой. «Нужен грим. Тогда костюм заиграет. Пятна грязи на лице или что-нибудь в этом роде. Лицо не должно быть таким чистеньким». Я стал истерически смеяться. Я-то подумал, тетя разгадала наш с Ханной план» а она лишь хотела улучшить мой пиратский вид. Сделать подходящий на ее взгляд грим тетя оказалась парой пустяков. Это заняло всего несколько минут. Потом она заглянула в ящик комода, вытащила из одного золотую сережку с колечком и прицепила мне ее на ухо. «Ну вот, совсем другое дело», — довольная собой заявила тетя. «А теперь беги! Ханна, небось, заждалась тебя!»